Однако сердце продолжало сильно колотиться. Он обнаружил, что в доме Хопли неприятный специфический запах, что-то вроде протухшего мяса. На мгновение Билли задержался в проеме открытой двери на пороге не то кабинета, не то какой-то берлоги, вертепа. Свет был настолько тусклым, что разглядеть что-либо было трудно. Хопли... «Заходи!» — прошелестел все тот же бумажный голос. Белевашов. Это был кабинет Хопли. Халик не ожидал увидеть такое множество книг, мягкий турецкий ковер под ногами. Возможно, при иных обстоятельствах комната, хоть и была маловатой, выглядела бы весьма уютной. В центре стоял стол светлого дерева, на нем лампа-тензор. Хопли нагнул лампу так, что она освещала лишь пятно в дюйме от поверхности стола. Остальная часть комнаты была стороной холодных теней и мрак. Сам Хопли выглядел темным силуэтом в кресле у стола. Билли нашел кресло в углу и сел. Обнаружил, что она располагалась дальше других кресел от Хопли. Попытался разглядеть хозяина жилища, однако безуспешно. Он оставался лишь силуэтом. Билли даже захотелось, чтобы Хопли поднял тензорную лампу, пусть она ослепит его на какой-то миг, пусть он заорет на него, как в фильмах сороковых годов. Мы знаем, что вы это сделали, маг Гоникел. Не пытайтесь увиливать, признавайтесь и получите сигарету. Признайтесь и мы дадим вам попить. Признавайтесь, и позволим вам сходить в сортир. Но Хопли просто сидел в своем кресле. Послышалось шуршание, когда он положил ногу на ногу. Ну что, хотел войти, вот и вошел. Давай, Халик, выкладывай. Что там у тебя? Выкладывай и убирайся. Не могу сказать, что ты мне симпатичен. Чем более теперь. Я не симпатичен и леди Рошингтон, сказал Билли. Но честно говоря, мне насрать на то, что она или ты думаете обо мне. Она считает, что во всем виноват я. Ты, видимо, тоже. И сколько выпил перед тем, как сбил старуху Халик? Я думаю, если бы Том Рэнгли дал тебе доныш в балончик, Он бы взлетел под небеса. «Ничего не пил и наркотиков не принимал», — ответил белли Его сердце по-прежнему колотилось в груди, но теперь скорее от ярости, а не от страха. Каждый удар сердца отдавал-то болью в голове. Хочешь знать, что было на самом деле? Ну так вот, моя жена, мы, кстати, уже 16 лет женаты, Выбрала именно этот день, чтобы мне поддорочить хер в автомашине. Никогда ничего подобного она не делала. Мне в голову не приходишь, с чего вдруг выбрала именно тот день. Так что пока ты, ледо Росингтон, и, возможно, Кэрри, валили вину на меня, поскольку я был за рулем, я валил все на свою мадам, поскольку ее рука залезла мне в штаны. Теперь думаю, что всем нам... «Надо валить все на нашу судьбу и перестать винить других!» Хопли невнятно хмыкнул. «Или ты хочешь, чтобы я рассказывал тебе, как я умолял Тома Ренгли на коленях не брать анализа на алкоголь? Как я рыдал у тебя на плече, уговаривая простить меня и выкинуть цыган из города?» На сей раз Хоплин не издал ни звука, оставался тенью, сидевшей в кресле. Не познавато ли для всех этих игр? Голос Билли стал хриплым, и он с удивлением заметил, что находится на грани слез. «Да, моя жена мне оздорочивала верно, что я врезался в старуху и убил ее». Она сама была в метрах 50 ближайшего перехода, вылезла вдруг на дорогу. Все правда. Правда и то, что ты спустил все расследование на тормозах и выпер цыган из города после того, как мы с россингтоном пожали руки. И все в порядке. Но если ты собираешься сидеть тут в темноте и валить на всех вину, не забудь и себе полную тарелку положить.